Отложив в сторону альбом, он встал и быстро подошел к большому темному окну. Тяжелые портьеры были наполовину задернуты. Майсон шагнул за портьеры и взглянул наверх. Там под потолком, над верхним краем окна, крепились свертывающиеся роликовые жалюзи. Он поднял руку, оттянул жалюзи немного вниз, фута на два, не больше. Положил оба банкнота под ролик с внутренней стороны, и после того, как он их уже не держал жалюзи со щелчком скользнули обратно вверх под потолок там где и были не успел мейсон снова опуститься на стул и раскрыть альбом как балар неся в руках два стакана пинком открыл дверь с кухни я поймал вас на слове мистер мейсон в вашем стакане виски только для цвета но себе я сделал как следует благодарю мейсон взял стакан. стаканбаллар сел рядом но теперь о фотографиях «Глядя на них, я вспоминаю былые дни и старую работу. Посмотрите сюда. Вторая слева на этой – моя жена. Она здесь за несколько месяцев до смерти. А вот и броневичок для перевозки денег. Кар 45. Номер видите? А это Билл Эмори, водитель. А где сейчас Билл Эмори? Все еще работает, по моим сведениям. Во всяком случае, работал, когда я в последний раз о нем слышал». Он был абсолютно ни при чем. Молодой еще. На этой фотографии он почти сразу после школы. Чувствуется, был незаурядным спортсменом. Баскетбол играл, шестом прыгал. Эти сыщики из него все кишки вынули. Напугали парня до смерти. Кстати, перебил мейсон не знакомо ли вам имя доктора холмана Кандлера? Знаю такого. Он друг Колтона Дюваля. А еще он официально значился доктором при банке и был у Дюваля личным лечащим врачом. Дело свое знает, ничего не скажешь. Это он потом составил петицию, чтобы вытащить Дюваля из тюрьмы и послал медсестру собирать подписи банковских служащих. Я тоже поставил подпись, но сказал ей этой медсестре, что от моей подписи будет больше вреда, чем пользы. Но она ответила, что есть список, и что я в него включён, и мне просто-напросто ничего не оставалось, как подписаться. Медсестричка у Кандлера симпатичная, настоящая конфетка. И так вышло, но это пусть останется между нами, что на водку на нужную лошадь я получил именно от нее. Первоначально кто-то из пациентов хотел таким образом отблагодарить доктора, но тот совершенно не знал, что с такой подсказкой делают. Он и в жизни-то ни на что не ставил, и ни во что не играл. Готов поспорить». Кандлер также лично занимался здоровьем Эдварда Марлоу, президента банка. «В общем, та медсестричка меня уговорила, и я подписался. Руку даю на отсечение, такая уговорит любого, кого захочет, что она и сделала. Так что все подписали тот список, все согласились. Только что толку?» «Дюваля все равно ни за что не выпустят, пока он не расколется и не выдаст, пусть не все, но хотя бы основную часть денег. Ему, конечно, можно утаить 30 или 40 тысяч, отбрехавшись тем, что они, мол, уже истрачены. Но покуда на нем висит вся эта огромная сумма, вы можете собрать подписи всех поголовно жителей штата Калифорния, включая грудных младенцев, и его по-прежнему будут держать в тюрьме». «Хорошо», — сказал мейсон допивая стакан и ставя его на стол. «Спасибо еще раз, но мне действительно пора». Баллард скачил. «Так скоро. Но вы же только что пришли». мейсон улыбнулся и встал. «Извините, но у меня сегодня поздняя деловая встреча. Благодарю за помощь и гостеприимство». «Жаль, что мы не можем выпить еще по одной». «Спасибо достаточно. Когда я за рулем, это мой предел». Пожилав хозяину спокойной ночи, Мейсон вернулся в машину, съехал задним ходом с подъездной дорожки и направился к себе. Уже дома у самого спуска в гараж он заметил ночного сторожа, который украдкой подавал знак рукой, означавший, что лучше пока отъехать обратно. Мейсон резко затормозил, включил заднюю скорость и уже начал было выезжать снова на улицу, как из гаража выбежал человек и бросился вслед за машиной равнявшись с ней он рывком открыл дверцу и спросил: Вп.ремеййсон что вы хотите человек протянул ему какой-то свернутый в трубочку документ повестка в суд завтра в 10 утра вы должны предстать перед большим советом присяжных принесите с собой все деньги и любые другие платежные документы полученные вами в качестве оплаты от орлен дюваль спокойной ночи Человек захлопнул дверцу автомобиля мейсона, повернулся и пошел вниз по спуску в гараж. Мейсон снял ногу с педали тормоза, и его машина плавно покатилась за неожиданным ночным визитером. Стоявший сбоку сторож склонился к полуопущенному переднему окошку и сказал, «Кто это был? Судебный исполнитель?» «Да, я так и подумал. Я хотел предупредить вас, но не было никакой возможности выйти вам навстречу». «Ничего страшного. Он разыскал бы меня рано или поздно». «Дьявол! Мне искренне жаль, мистер Мейсон, Но я и впрямь никак не мог оставить гараж, чтобы встретить вас. Да и мне кажется, что тогда он бы заподозрил». В этот момент судебный исполнитель вышел из гаража им навстречу и направился вверх по спуску. Но пройдя метра два, повернул назад к мейсону. «Не сердитесь на меня, мистер Мейсон. Я всего лишь исполняю свои обязанности». «А я не сержусь. Но было бы лучше, если б я узнал об этом немного раньше. Но я и сам в таком же положении. Окружной прокурор Гамильтон Бергер вручил мне эту повестку не более часа назад и сказал, «Доставь ее сегодня же и во что бы то ни стало передай лично в руки Пэрри мейсону. Так что видите, сколько у меня времени было. А сейчас извините, пойду». «Мне очень приятно, что вы ничего против меня не имеете, потому что многие реагируют совсем по-другому. Моему коллеге сегодня не повезло еще больше, он должен известить, ну, в общем, другого человека. А мне повезло, я вытащил вас. Вы юристы, знаете, как делаются такие вещи, и вы не рассердитесь. В конце концов, это моя работа. Вы были очень любезны, мистер мейсон. Большое спасибо и спокойной ночи». Человек повернулся и пошел вверх по улице. Когда он уже скрылся за поворотом, к мейсону снова подошел ночной сторож. Я все время думал, как бы мне дать вам знать, но ничего стоящего в голову так и не пришло. Он показал звезду, огромную, как тарелка. Если б не это, я б его и близко не подпустил. — Успокойся, Майк, все в порядке, — сказал мейсон. Ты ничего не мог поделать, а сейчас мне опять надо ехать мейсон развернул машину, выехал вверх по спуску на улицу и свернул к автозаправке. Оттуда он решил, не откладывая, позвонить Полу Дрейку. «Пол еще у себя?» — спросил он у ночного оператора. «У себя, мистер мейсон, Вас соединить?» «Да, пожалуйста». Не прошло и полминуты, как в трубке послышался голос Дрейка. «Я как раз собирался тебе звонить, Перри». «Что такое?» «Это касается того парня, Джордана Балдера, о котором я говорил». «Ах да, но я...» Что-то заставило Мейсона остановиться на полуслове. «Что ты переспросил Дрейк?» «Ничего, сначала давай твои новости». «Этот парень мертв». «Что?» «Баллард мертв. И если ты с ним не переговорил, то другого шанса у тебя уже не будет». «Чертовски досадно, конечно». Потому что у него имелась какая-то информация, и он сообщил ее полиции. «Позор! И будь я проклят, Перри, если я знаю, почему и как это произошло!» «А что случилось, Пол?» «Не только случилось, но и происходит. Могу только вкратце. Мой человек в управлении полиции перехватил радиосообщение и передал мне. «Хорошо, хорошо, говори же! К сожалению, знаю пока немного». Похоже на то, что окружной прокурор почему-то вдруг подумал, будто на руках у Балларда находилась определенная сумма денег, полученных от Орлен Дюваль. Ясно, что где-то имело место утечка информации или кто-то подсказал. Но что за информация и откуда, никто не знает. Все-таки что произошло? Слушай, окружной прокурор начал рассылать повестки свидетелям, предписывающим предстать перед Большим Советом присяжных, и при этом иметь при себе все деньги в любом виде, полученные от Орлен Дюваль. «Подожди, Пол. Этот аспект дела мы еще обсудим с тобой позднее. А сейчас давай все, что знаешь о Балларде. Это может оказаться чрезвычайно важным». «Понял, Перри. Но так вот, когда судебный исполнитель с повесткой пришел к дому Балларда, то увидел, что входная дверь наполовину открыта. Он, конечно, позвонил, но ответа не было». И это показалось ему подозрительным. Потом он вошел, прошел на кухню и там на полу увидел лежащее тело Балларда. Тот перед смертью, видимо, смешивал что-то в стаканах для посетителей, которые к нему пришли. Там было три стакана, лед и несколько бутылок в раковине. Очевидно, кто-то оглушил его сзади. Затем, когда Баллард упал, этот кто-то, чтобы сделать работу наверняка, взял большой кухонный нож и всадил его в Балларда три или четыре раза. Нож так и остался торчать у Балларда в спине, а неизвестный скрылся. Естественно, что полицейских сейчас там как пчел в улье. Нашли ли какие-нибудь отпечатки пальцев? Имей же терпение, Перри. Я это все узнал буквально минуту тому назад. Других деталей пока не поступало. Полиция работает вовсю, и одному богу известно, что они уже нашли, и что еще найдут. Само собой, разумеется, меня они в свои секреты посвящать не станут. Часть мы узнаем из газет, а что-то еще, я надеюсь, сообщит мне мой человек из главного управления. Об остальном придется догадаться. Я подумал, Перри, что это может быть для тебя важно». Но тромчую. Мотив убийства связан с информацией, которую он выдал полиции. Что бы там ни было, но это касается ограбления Mercantile Security. Огромное тебе спасибо, Пол. Продолжай в том же духе и постарайся раскопать все, что сможешь. Я перезвоню через час. Мейсон повесил трубку. Поехал в офис, уговорил дежурного отдела хранения справочного газетного материала выдать ему старые подшивки и минут сорок провел за чтением газетных отчетов того периода об исчезновении крупной партии наличных денег из банка Mercantile Security. Закончив знакомиться с отчетами, он снова позвонил Полу Дрейку. «Что-нибудь новое, Пол?» «Пока нет. Хотя подожди-ка». Кто-то как раз звонит по другой линии. Не вешай трубку, Перри. Прошло минуты три, прежде чем на том конце опять раздался голос Дрейка. Алло, Перри, ты слушаешь? Да, да. Кажется, запахло жареным. Выкладывай, не тяни. Твоя маленькая симпатичная куколка замешана в этом деле по самые ушки. Рассказывай. Длинная история, Перри. Разве что основные моменты. «Давай основные моменты». «Окей. Двое моих ребят, как я тебе говорил, остались на территории гольф-клуба. Один не отходил от машины, а другой пошел пешком на станцию техобслуживания на бульваре, чтобы позвонить мне, как было условлено. Он шел перерез через поле и вдруг заметил впереди себя, что кто-то бежит. Не очень быстро, но и немедленно. Мой человек решил выяснить, кто же это побежал следом» и оказалось, что впереди него перебирает ножками Орлен Дюваль. Она была одна? Совсем одна. И, судя по всему, ухитрилась избавиться от висящих у нее на хвосте полицейских. Хорошо, что дальше? Моему человеку пришлось срочно пораскинуть мозгами. Он последовал за твоей девицей на автостраду, оттуда на бульвар, на станцию техобслуживания а это не больше одного квартала, и видел, как она туда вошла и позвонила по телефону. Тогда мой парень выскочил на дорогу и попытался остановить проезжающую машину. Дело нелегкое, особенно в такое время. Никто же не останавливается. Но в конце концов ему это удалось. Он представился, показал удостоверение и спросил водителя, не хочет ли тот заработать лишнюю двадцатку. Водитель согласился. А потом они ждали в машине, когда Орлен выйдет, и поехали за ней. Просто как дважды два. Куда поехала Орлен Дюваль? Сначала она дождалась такси. Вот почему она звонила. Что потом? Доехала на такси до дома Балларда. Но когда она туда приехала, у Балларда кто-то был, и на подъездной дорожке стояла чья-то машина. Мой человек даже слышал голоса, оба мужские». Орлен Дюваль, конечно, их тоже слышала и потому не входила. И что же она делала? Это наверняка расстроило ее планы. Она расплатилась и отпустила такси, а затем зашла за дом и ждала. Мой парень видел в окно, как кто-то ходил по комнате, но видел мельком и толком не разглядел. Тот человек внутри подошел к окну гостиной и опустил, а затем снова поднял скользящую штору на роликах. Скорее всего, это был какой-то сигнал. Он оттянул эту штору вниз фута на два, подержал так секунд пять, отпустил, и она скользнула вверх на место. «Твой парень хорошо рассмотрел того, кто был внутри?» – спросил мейсон, стараясь не выдать голосом переживаемых чувств. «Совсем не рассмотрел». Портьеры были почти задернуты. Тот внутри проскользнул между ними, потом за ними же спрятался. А после того, как просигналил роликовой шторой, также между портьерами протиснулся обратно в комнату. Затем через несколько минут тот человек вышел, сел в машину и уехал. Мой парень все это время думал, что машина-то Балларда, так как другой поблизости не было, но оказалось, что нет. Это была машина того-другого». «Да, здесь, конечно, Перри мой малый подкачал. Сколько я им не вдалбливаю, что всегда все нужно проверять, ничего не принимать на веру. Нет, не помогает. Раз машина стояла у дверей, значит, другой машины рядом не было. Он подумал, что она принадлежит Балларду и не удосужился записать номер. Ладно, что было потом? Когда тот человек уехал, в дом вошла Орлен Дювальд. «Каким образом она вошла?» «Вот тут-то Перри начинается нехорошее». «Она проникла в дом через заднее окошко». «Чертовка!» «Согласен. Что дальше?» «Она пробыла в доме минут пять и вышла через переднюю дверь». «И даже не вышла, а вылетела. Почти бежала. Торопилась так, что дверь забыла закрыть». «Она быстро шла?» «Бежала? Подошло бы больше». «Твой человек следил за ней?» «Да, он ехал за ней семь кварталов. Конечно, ему следовало бы отпустить машину и идти пешком, но в такой ситуации никогда точно не знаешь, что произойдет в следующий момент. А потом она каким-то образом почувствовала слишком и оставила моего парня с носом». «Как она это сделала?» «Ну, Перри, ночью это проще простого. Если ты идешь и знаешь, что за тобой следят из машины...» И все-таки, как она ушла от преследования? Подошла к одному из домов, притворилась, будто хочет позвонить, но на крыльцо не поднялась. А вместо этого быстренько забежала за дом Дальше, наверное, по аллее, и тут ее и след простыл. «Твой человек тоже побежал за ней?» «Он сделал все, что может профессионал. Именно поэтому он задержался с донесением. Не хотел уходить с места». Минут десять покружил по кварталу, затем расширил поиски, прочесал кварталов пять или шесть. «И что, так и не нашел ее?» «Нет, Перри, не обнаружил ни малейшего признака. А не могла она зайти в дом как-либо еще?» «Не думаю. Мой человек сказал, что Света в доме не было, и если бы она вздумала войти, то все равно вернулась бы к передней двери. Вначале она уверенно ступила на крыльцо». И вдруг ни с того ни с сего сорвалась и бросилась за дом. «Твой парень чувствовал, что девушка обнаружила слежку?» «Да, Перри. То, как она себя вела, и то, как она неожиданно ступив на крыльцо побежала, старый трюк, но срабатывает безотказно». «Хорошо, Пол. Мне надо подумать. Как зовут этого твоего человека?» «Горос Манди. Он меня знает?» «Да вряд ли». «Лично вы не встречались, а фотографию он твою, конечно, видел. И, кроме того, знает, что в данном деле я работаю на тебя. Его можно найти?» «Конечно. Правда, он ничего пока не знает о смерти Балверда. Если б знал, позвонил бы сразу от его дома. И к тому же, у гольф-клуба его ждет напарник. Я разберусь, где он сейчас. Снова на бульваре, на станции техобслуживания». Так как он договорился с водителем на 20 долларов, тот заставил его привести себя и обратно, чтобы сэкономить на такси. А уж потом позвонил. «Окей, Пол. Я еду поговорить с ним». «Понял. Сообщу ему, что ты выехал. Пусть ждет. Новые инструкции будут?» «Продолжай в том же духе, Пол». «Окей. Сижу, глотаю кофе и выпускаю его через все дырки. Молодец». «Постарайся оставаться в курсе и разузнай, что сможешь об убийстве Балларда. Самоубийство быть не могло?» «Да какое там к дьяволу самоубийство?» «Ладно, ладно, успокойся, я позвоню попозже». «Где тебя искать, Перри?» «Еду повидаться с Манди, хочу с ним поговорить. Кстати, еще один вопрос. Насколько реально попросить Манди забыть то, что он видел?» «Меня это тоже беспокоит, Перри». «Почему?» «Я подумал, что ты можешь об этом спросить». «И каковы шансы?» «Шансы невелики». «Почему?» «У меня есть моя лицензия». «И что же?» «Не забывай, что Манди пришлось действовать по обстоятельствам. Один, без машины, и вдруг срочно надо ехать. Поймал автомобилиста и за двадцатку предложил покататься. У того от радости, наверное, и температура подскочила. «Как же!» Ловить бандитов, да еще ночью. А кроме того, Манди показал удостоверение. После всего, уже когда они рассчитались, тот парень заявил, что такое приключение он запомнит надолго. Но ведь тот автомобилист не знает, что Баллард мертв. И что из этого? Не знает, так узнает. И вспомнит адрес. «Да, о временном факторе я тоже думал. Но хоть день ты можешь подождать и не сообщать полиции?» «Но, Перри, сжалься надо мной, наконец. Мне придется им это сказать, как только о смерти Балларда станет официально известно. Обожди минуту. Ты представляешь клиента, и тебе не обязательно говорить полиции все, что ты знаешь. Ты, Перри, это убийство. И помни, что законопослушный гражданин Джон был втянут в дело моим человеком. Завтра с утра он прочтёт газеты и взлетит, и защебечет, как жаворонок». А если я к тому времени не прочерикаю, ко мне придут и потребуют вернуть лицензию. Это не тот случай, который можно спрятать в карман, застегнуть его и никому не показывать. Это всплывет, Перри. И я не могу позволить себе ждать, пока в полицию о нем сообщит кто-то другой. Как только о смерти Балларда станет известно официально, я должен быть первым, кто им позвонит. И ты дашь им имя Манди? Конечно. И они его допросят, естественно. Сколько времени ты мне отводишь, спросил Мейсон. Час или два, Пери. Больше не гарантирую. Хорошо, я перезвоню. Будь на месте.